Седьмое. Доводи дело до конца. Репутация строится не на обещаниях. Главное начать. Эта фраза уже давно стала штампом, но для кого-то это действительно так. Преодолев первоначальный страх и лень, кто-то спокойно работает и добивается результата, но это справедливо лишь для определённой группы людей. Довести дело до ума вот что действительно важно для всех. Мечтать можно бесплатно. а вот чтобы добиться своего, придется заплатить отдельно. Недописанная книга интересна в лучшем случае лишь узкому кругу специалистов. Недомонтированный фильм, в лучшем случае арт-хаус, незаконченная хирургическая операция, повод обратиться к другому врачу. Один из самых сложных этапов в жизни хоккеистов это переход из молодежного на взрослый уровень. Многие считают, что в 18-20 лет уже сделали себе карьеру и дальше можно почивать на лаврах. С таким подходом и без осознания того, что впереди ещё не паханное поле работы, далеко не уйти. Столкнувшись с первыми трудностями в профессиональных командах, сотни игроков будто теряют интерес к хоккею. Они не понимают, что находятся лишь в начале пути, и им ещё многое предстоит сделать для того, чтобы довести дело до конца и состояться в жизни как хоккеистам. Успешную карьеру же в профессиональном спорте строят те, кто готов совершенствоваться дальше и делать всё для того, чтобы прийти к задуманному. Чем дольше о чём-то думаешь, тем меньше это делаешь. Любители сидят и ждут вдохновения, остальные же встают и работают. Это слова одного из самых успешных писателей современности Стивена Кинга. Он продал более 350 миллионов экземпляров своих романов, но его карьера могла оборваться едва начавшись. Казалось бы, "Кэрри" это золотой билет в литературный мир. Разве можно с ним проиграть? Однако мы могли и не увидеть это произведение, если бы Кингу не удалось его издать, то есть довести дело до конца. Поразительно, но прежде чем найти издателя, Кинг получил отказ более 30 раз и даже в сердцах выкинул роман на помойку. Либо займись делом, либо помирай. Кинг точно знает, о чём говорит. Прежде чем приступить к какому-либо делу, надо чётко понимать, с какими сложностями нужно будет столкнуться. Какие-то моменты будут тяжёлыми физически, какие-то психологически, а что-то и вовсе покажется скучным, что тоже ни в коем случае не стоит недооценивать. Потеря интереса к чему-либо запросто может привести к тому, что ты бросишь дело на полпути. Достаточно сделать так всего несколько раз, и это уже войдёт в пагубную привычку, с которой ты никогда не добьёшься желаемого результата. Пока ты бездействуешь, другие будут ошибаться и набивать шишки, чтобы стать настоящими мастерами своего дела. Отсрочка убийца возможностей. Как не попасть в эту ловушку? Надо быть честным перед собой. Ответь себе, зачем тебе вообще дело, за которое ты взялся? Какую выгоду принесёт тебе выполнение этого задания? Если игра стоит свеч, не забывай себе об этом напоминать. Конечный результат должен стать для тебя главной мотивацией. Пойми, взявшись за дело, поздно сомневаться. Не стоит ждать подходящего настроения, так ничего не добьёшься. Мозг должен осознавать, что любое дело надо доводить до ума. Нет ничего хуже безделья. Даже если ты потерпишь неудачу, из этого можно сделать правильные выводы, что поможет тебе в дальнейшем развитии. Незавершённое же дело лишь негативно скажется на твоей репутации. Как мечтать о миллионах, если у тебя работоспособность на 3 копейки? Любое дело можно довести до конца, если чётко понимать его значимость и придерживаться алгоритма исполнения. Скучные элементы нужно комбинировать с интересными, а простые со сложными. Не стоит стараться всё сделать за один присест, можно надорваться, как в спортзале. И дело останется незавершённым. Если ты за что-то взялся, значит оно тебе зачем-то нужно. Нет смысла бросать всё на полпути или работать спустя рукава. Надо стараться всё делать хорошо, плохо оно само получится, говорил известный советский актёр Андрей Миронов. Работа закончена не когда ты устал, а когда дело доведено до ума. Учителя, которые занимались с Томасом Эдисоном, говорили ему в лицо: "Он слишком глуп, чтобы чему-то научиться". Однако Эдисон испытал 1000 электрических лампочек и в итоге получил рабочий вариант, без которого мы не можем представить нашу жизнь сегодня. Без должного труда невозможно стать ближе к своей мечте. А если и можно, то эта мечта того не стоит. Пора искать новую Ту, которая действительно заставит тебя работать в поте лица, но с улыбкой на устах. Не надо мечтать об успехе. Надо работать в его направлении. По ту сторону финишной прямой мир выглядит куда интереснее. Впахивай, пока они спят. Учись, пока они веселятся. Живи, как они мечтают. Цитаты великих. Если это можно представить, это можно воплотить в действительность. Опра Уинфри.